Деньги. Невидимый грозный властитель во все времена эпохи писанной истории. Мирил из стоимости каждого выращенного зерна, выплавленного пуда металла и сделанного кирпича, бриллиантового колье, амара, поданного в кабинете ресторана, и миски жидкой похлебки, на которую вожделенно глядят голодные глаза ребятишек. По личному указанию Владимира Ильича Ленина, Трое ответственных и полномочных работников советского правительства по двойки Бонч-Бруевичи, Минжинский тщательнейшим образом и в строгом секрете разработали план операции по владению коммерческими банками. Были собраны адреса банков, схемы внутренних планировок, фамилии и адреса директоров, выявлены связи с промышленными компаниями, торговцами и заводчиками. Было сформировано 28 вооружённых отрядов Всего несколько человек в Смольном знали, с каким заданием ушли сегодня утром эти отряды. И всё-таки удар по операции был нанесён. Место Абалянского, переведённого на работу в Высший совет народного хозяйства, занял в Государственном банке Пятаков. Новый управляющий немедленно выступил в правде со статьями на тему Пролетариат и банки. Вопреки Ленину, Пятаков доказывал, что национализировать коммерческие банки нельзя без одновременной национализации промышленности. Практически он откровенно намекал, что большевики готовят национализацию банков. Это же проще простого, сообразит и говорил Минжинский на заседании совнаркома. Витаков не только раскрывает наши планы, но и пытается убедить, что национализация коммерческих частных банков преждевременно, что овладев государственным банком, пролетариат, по его выражению, уже захватил вожжи всех остальных банков. Одних вожжей советской власти мало. Русско-азиатский банк — это контроль 22% нефтедобычи, золотопромышленности, табачной промышленности и части военных заводов. Азовско-Донской держит в своих руках южную металлургию, нефть и сахарную промышленность. Русский торгово-промышленный банк командует многими машиностроительными заводами и контролирует 20% сахарной промышленности. При этом значительное количество акций находится в руках иностранных держателей. Русско-азиатский банк, правильнее было бы именовать франко-азиатским, поскольку 60% капитала в там принадлежит французам. И вот такую силу, такие опорные пункты капитала, Пятаков советует повременит брать в руки. Такие махины вождями Госбанка нам не удержать. Вячеславу Рудольфовичу удалось настоять тобы питакова не привлекали к национализации коммерческих банков. Стой! подал команду балтский матрос. Отряд чётко отбил шаг и замер, приняв к ноге винтовки. К командиру подошли двое, предъявили мандаты. Холодный ветер рвал бумаги и мешал читать. Прибыли в ваше распоряжение, товарищ Минжинский. В распоряжении товарища Островского. Он здесь будет непосредственно командовать. Банк будем потрошить? спросил командир, только сейчас сообразивший, какое-то особое задание предстоит выполнить отряду. Нет, потрошить ничего не будем, товарищ командир, улыбнулся Минжинский. Всё это советской власти пригодится. Надо эту контору поставить на службу рабочим и крестьянам. Серьёзная контора, сказал матрос и прочитал буквы на гранитном шаре. Что же они обозначают? русский торгово-промышленный банк. Отведя Востровский назначенным комиссаром банка и теперь уже по хозяйски присматривающимся к зданию. Вы скажите в отряде, чтобы деликатно побьют стёкла, нам же придётся их вставлять, никаких бумаг из счётных книг, чтобы не нарушали. Может, ещё при входе ноги вытирать? Задиристо спросил командир и смутился, увидев осуждающий взгляд Минжинского. Это я так. К слову, не приходилось с ней ещё с банком дела иметь, но попробовать можно. Отряд, слушай мою команду. Йоки Швицэр попытался был нырнуть в какую-то дверь, но сильная рука ухватила его за ворот расшитой голубыми ливреи. Ты попаша не ворошись, беспорядок не устраивай посоветовали швейцару, ткнув для убедительности ноганом в рыхлый живот: "Садись сюда на диванчик и соблюдай полное спокойствие, тем более что банк закрыт и посетителей не предвидится". Командир отряда деловито прикрепил на двери объявление. "Вохоров"